Трансаксании, захватил бывшее царство Ильханов, не встретив значительной оппозиции. Вследствие центрального положения монгольской сердцевины империи и ее контроля за внутренними линиями коммуникации, стабильность империи зависела в значительной степени от собственной интеграции этой зоны. Фактически центральноазиатский регион и стал полигоном монгольской феодальной политики, которая имела разрушительный эффект для имперского единства. Поскольку внутренняя монголо-тюркская степная зона рассматривалась как общая родина монгольской нации, каждая ветвь императорской семьи требовала своей доли улусов и владений на этой территории. Большая часть, собственно, Монголии – составляла основной улус потомков Талуя и контролировалась императорами Юань, хотя, как мы видели, во многих случаях им приходилось охранять свои права с оружием в руках. Первоначально тюркская территория между Монголией и Казахстаном являлась наделом потомков Угадея и Чагатая. В конце концов Чагатай установил свой контроль над большей частью региона. Вследствие процесса феодальной дезинтеграции ни один старший князь этой линии не преуспел в формировании сильного централизованного государства. Со значительной долей нежелания чагатаиды были вынуждены признать верховенство Великого Хана. Однако, если опасность с точки зрения единства империи чагатаидской блокады линии сообщений между Пекином с одной стороны и сараем, и султанией с другой была устранена, не следовало ожидать активной поддержки имперской политики от центрально-азиатских князей. Итак, военная и политическая значимость степного ядра империи была в значительной мере уменьшена. Вечный конфликт между двумя западными ханствами, Ильханов и властителей Кипчаки, не способствовал процветанию империи. Чтобы лучше понять сложность монгольских отношений между князьями, нужно сказать несколько слов по поводу притязаний каждой ветви потомков Чингисхана на собственную долю покоренных земель. Как нам известно, во всех основных монгольских компаниях, будь они в Китае, Средней Азии, в Персии или на Руси, князья всех четырех ветвей потомков чингисхана находились во взаимодействии лично или же посылая военные соединения. В качестве воздаяния за это каждый ожидал получения определенной части богатств из завоеванной страны или же частных владений там. Итак согласно Джуджани, Бато, хан Кипчики, имел свою долю доходов со всех районов Ирана, и его агенты наблюдали за сбором налогов на выделенных территориях. Бату также имел вложение в Китае, в провинции шанси В XIV веке хан Узбек еще собирал свои доходы там. Потомки Огадея и Чагатая также получили свою часть китайских доходов, Аналогичным образом в западной части Монгольской империи прибыль от крымских портов делилась между четырьмя ханами, как говорит египетский писатель Ибн Муфадаль, то есть предположительно между старшими князьями четырех ветвей чингисидов. Подобное партнерство различных ветвей чингисидов в эксплуатации ресурсов империи давало двойной эффект. С одной стороны, в их интересах было поддерживать солидарность и быть лояльными по отношению к хану. С другой, личные требования и притязания время от времени нарушали привычный порядок вещей и зачастую приводили к раздорам, как, например, в случае конфликта между ильханами и ханами Кипчеки. Быстрое увеличение императорской семьи стало еще одним фактором, в изменении структуры монгольского государства и общества. С разрастанием ветвей чингисидов, каждый князь, которых ожидал своего надела, все больше пастбищ и юрт в Монголии.